Три часа — большой срок. В любом случае, я никуда бы не успел. Но где-то на дне моей души чёрным угольком до сих пор тлеет горечь опоздания. Все мы живём в сказке о потерянном времени. Я врубил комп, заварил чаю, да так и просидел за чашкой до рассвета, держа мобильник под рукой в надежде на повторный звонок. Но труба молчала. Ни звонка... Ни СМС. Я прихлёбывал чай, раскладывал на экране карты, до кучи разобрал фотоаппарат, почистил оптику и даже малость подремал. Со мной случается под утро, если я рано встаю. Наконец работал будильник. Теперь можно было звонить кому хочешь, не опасаясь нажить смертельных врагов. Я набирал номер за номером и вслушивался в длинные гудки. Никто не отвечал. «Эк, спать-то все гораздо!» М -м -м -м. Зубовным стоном отозвался наконец пятого или шестого раза голос Артёма. «Женька, ты?» «Обалдел! Звонить в такую рань шесть часов!» «Пол седьмого!» Перебил я его. «Не бросай трубу, у меня проблема!» «Ну что ещё?» Я вкратце изложил суть дела. Некоторое время в трубке была тишина. «Сорока?» — наконец переспросил меня Артём. «Ты спятил. Звонишь с позаранку, чтобы это... Ты шутишь, что ли?» «Какие шутки?» — рассердился я. «Мне в четыре утра СМСка пришла. Я всю ночь голову ломал. Что за хрень? Кто такой этот сорока?» «Кто-кто? Игнат, блин!» «А-а-а...» — тупо сказал я. «Ага». Сердито бросил тот и повесил трубку. А я вспомнил всё. Порой мне кажется, что люди похожи на шестерёнки. Такие, знаете, от механических часов. Ага. Чудовищное количество шестерёнок всех форм и размеров вертятся в каком-то психическом космосе. Иногда они входят в сцепление друг с другом. И тогда происходит динамический удар потому что шестеренки эти находятся в разных плоскостях, под разными углами и крутятся в разные стороны, с разными скоростями, а некоторые вовсе стоят. Но столкновения неизбежны, и за неимением лучших занятий мы полюбили эти столкновения. Бывает, шестерни удачным образом взаимодействуют, и у людей что-то получается. Ну там, отношения, дружба, какое-то общее дело. Иногда даже... Любовь, но чаще от удара только ломаются зубья, оси, валы, порой весь механизм может дать сбой. Один такой сломанный зубчик способен надолго испортить шестеренки, то есть человеку всю последующую жизнь. Что ж говорить, если сломаны три, четыре зубца? У меня во всяком случае обычно получается именно так. Инга одна из тех шестеренок, с которой меня когда-то почти зацепилась, Почти, потому что сперва все действительно было замечательно. И крутились мы в одну сторону, и скорости совпадали. Но потом начались какие-то сбои раз за разом. Уж не знаю, что тому причиной. Может, число зубчиков было не таким. Скажем, у меня кратное шести, а у Инги семи. Мелочь. Но в итоге ничего у нас не получилось. Не могли мы делать вместе полный оборот. Срывалось что-то. Но и разбежаться мы не разбежались, как это обычно бывает. Остались друзьями. Крутимся-то, всё равно в одну сторону. Иногда цепляемся. Фамилия Инги Капустина. Игнат её младший брат, а не Погодки. Я тоже поразился в своё время. Инга и Игнат. Родителям, наверное, показалось оригинальным назвать детей похожими именами. «Дурацкая идея, с моей точки зрения, ибо ничего хорошего она не принесла. Можете вообразить, какая путаница всё время возникала дома, в детсаду и в школе?» На момент нашего знакомства Игнату стукнуло 19. Он только закончил школу и никак не мог поступить в институт, зато с ума сходил от музыки и, как любили говорить в советские времена, всего неформального. Конкретно сейчас это была готика тут я могу покаяться. Я же его ею и заразил, подкинув дюжину компактов и кассет, которые у меня все равно валялись без дела. Мне 35 с копейками, а на заре моей туманной юности в середине 80-х готика была модной.